ЭДО ЖАННА МАЙ 2020 ГОДА Пока шли вниз по улице Басанавичуса, Эдо вкратце рассказал, как было дело, постаравшись, насколько возможно, обойтись без жутких подробностей. Был дома, на этой стороне, гулял у моря, увидел на пляже прозрачную женщину, вызвал помощь, и вот мы здесь. — Значит, мне не приснилось, как я приехала на трамвае в другую реальность, — обрадовалась Жанна. «Все действительно было? Наяву? Не во сне?» «Не во сне», — подтвердил Эду, мучительно соображая, как бы объяснить этой восторженной женщине правила техники безопасности, не напугав ее до полусмерти, но немножко все-таки напугав, чтобы впредь была осторожней. Потому что кто ее знает, может, за ней теперь каждый день будет трамвай приезжать. Или просто все проходы настежь откроются. «Давай, заходи». «Бывают на свете везучие люди. Иногда я и сам они». Жанна ему помогла, спросила. «А зачем вы вернули меня сюда? Что, здешним людям нельзя у вас оставаться? Только не говорите, что у вас там тоже визы, вид на жительство и прочая лютая кавка. Зачем вообще нужна иная реальность, если там творится такая же тошнотворная хренота?» «Вот именно, вид на жительство», — невесело усмехнулся Эду. «Только, к сожалению, не документ, а сама способность там находиться». Первые часа три-четыре у нас всем хорошо, а потом начинают таять, как лёд в горячей воде. И тогда надо срочно возвращаться домой, чтобы не исчезнуть окончательно и бесповоротно. Некоторым везёт, самостоятельно выбираются, даже не успев понять, что случилось. В этом смысле проще всего туристам, которые город ещё не знают, думают, просто забрели в какой-то незнакомый район. Но всё-таки обычно, чтобы вернуться, нужна помощь. И тут уже как повезёт. Неужели Люси вам никогда не говорила, как себя вести, если попадёте на эту сторону? Не объясняла, как у нас обстоят дела? Жанна отрицательно помотала головой. Она мне вообще мало рассказывала. Только сам факт, что есть другая реальность, и оттуда к нам иногда заезжает некий чудесный трамвай. Я в него даже не особенно верила. То есть я не думала, будто Люси мне врёт. Скорее считала, что это её персональная магия. Мне такое точно не светит. «Да и чёрт с ним. Для меня сам Вильнюс — волшебное место. Я сюда десять лет назад переехала по любви. Мне другого не надо. Вернее, не было надо, пока весь мир не сошёл с ума и не превратился в антиутопию, где командуют лживые трусливые дураки. А сегодня встретила Люси, и она сказала, что переселилась в другую реальность, сбежала от новых порядков. И тогда я, вот честно, чуть на месте не скончалась от зависти. Так захотела туда» так вы с люси приехали на эту сторону опешил эда и она вас там без присмотра оставила ничего не объяснила и отпустила гулять не понимаю это же люси которая иногда среди ночи подрывалась и бежала на эту сторону почуяв что там кто то застрял кучу народу так отыскала и вовремя увела обратно наша граничная полиция на нее практически молится она что с ума сошла нет нет Жан энергично взмахнула рукой Словно неправильное предположение было не высказано вслух, а написано мелом на школьной доске, и она спешила его стереть. Я была без Люси, одна. Шла домой, и по дороге на улице Гилю меня обогнал трамвай. Он остановился, и я в него села. Причем в тот момент была совершенно уверена, что трамвай — самое обычное дело. Даже не вспомнила, что их у нас в городе нет. Собиралась проехать пару остановок, чтобы быстрее попасть домой. Только когда трамвай поехал, до меня дошло, что случилось. И я сразу подумала, что это Люси меня заразила чудесным трамваем. Вернее, своей способностью на нём уезжать. Укусила, как оборотни кусают. Хотя она не кусалась. Но, может, сработало, что она меня обняла? «Всё может быть», — вздохнул Эдо. «Я вроде человек опытный, а всё равно не представляю, как это устроено. Может, и правда теперь за вами станет каждый день проезжать трамвай?» Но вы в следующий раз, пожалуйста, следите за временем. Пару часов гуляйте спокойно, вреда точно не будет. А потом идите к первому попавшемуся полицейскому и просите помочь вам вернуться на другую сторону. Не бойтесь и не стесняйтесь. Полицейские у нас золотые. Помогать гостям вернуться домой — часть их работы. Они только обрадуются, что вы сами все понимаете. Ни силы тащить, ни хитрить не надо. И сразу сюда отведут». «Имейте в виду, это вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю. Если задержаться надолго, можно растаять. Просто исчезнуть. Полностью. Навсегда. Это не больно, даже приятно, но обольщаться не следует. Приятная смерть — тоже смерть». «То есть это я так умирала?» — дрогнувшим голосом спросила Жанна. Эду кивнул. «К тому шло». «Я на самом деле чудом успел, как в голливудском фильме, в самый последний момент». Жанна разрыдалась, громко и безутешно, как маленькая. Эду решил, она задним числом испугалась. Сам бы на её месте испугался, чего уж. В общем, даже хорошо, что ревёт. Так легче справиться с потрясением. Быстрее придёт в себя и, наконец, обрадуется, что спаслась. Но Жанна сказала сквозь слёзы. «Я... Представляете...» Так обрадовалась, когда увидела, что становлюсь прозрачной. Решила, что превращаюсь в местную жительницу. Трансформация материи, все дела. Думала, утром проснусь уже полностью здешняя и буду жить в вашем мире. Мне так понравилось, не представляете. Очень хотела остаться там навсегда. «Было бы здорово, если бы оно так работало», — вздохнул Эдо. «Но, к сожалению, нет. Чем дольше живу между двумя мирами...» тем меньше понимаю, почему все так странно устроено. Красиво, но очень жестоко. Словно две части реальности друг с другом танцуют, обнимаются, спорят, дерутся, снова сливаются в радости. А до нас, мелкой, одушевленной пыли, им дела нет. Ладно, это нормально, что я не понимаю. В человека такие смыслы просто не помещаются. И что им нет до нас дела, это тоже нормально. «Дане тере Мать так. — Что? Жанна даже рыдать перестала. Так удивилась не столько незнакомым словам, сколько необычному произношению и резко изменившейся интонации. Когда говорят на старом жреческом, случайным свидетелям кажется, будто то ругаются, то поют. Не обращайте внимания. Это просто что-то вроде успокоительной мантры. Напоминаю себе, что кроме наших крошечных судеб есть ещё и большая судьба. И чтобы она, зараза такая, нам не устроила, она в своем праве. Всегда права. Слушайте, а куда мы вообще идем? Вы следите за направлением. Я вас так домой приведу. Ой, Жанна улыбнулась сквозь слезы. Я как-то плохо слежу. Домой направо. Надо было еще на Миндаугу поворачивать. Но чем возвращаться, лучше сейчас на Вингрию свернуть». Свернули на улицу Вингрю, прошли буквально полсотни метров, и Эдо сперва замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, оглядываясь по сторонам. Он сейчас очень остро, всем телом, как чувствуют ветер или солнечный жар, ощущал близость мощного источника притягательной силы, отчего усталое тело мгновенно возбодрилось до отметки «если надо, могу сплясать». Он, конечно, сразу узнал эту силу. Где-то совсем рядом должен быть вход в кафе на вождение, где хозяйничает Тонин двойник. В последнее время, ну, то есть пока не удрал с другой стороны, так всегда было. Это кафе не только практически ежедневно возникало на его пути, но и манило, притягивало как магнитом, издалека соблазняло «давай, заходи». Теперь даже не верилось, что когда-то он не мог войти туда без посторонней помощи. Но Эдо хорошо помнил, как это было. Совсем недавно, года с тех пор не прошло. Но, правда, с тех пор многое изменилось. Всё. Даже больше, чем всё. Это, конечно, было сказочное везение, что у них на пути появилась Тони на кафе. Именно то, что надо. Прямо сейчас, позарез. Лучшие в мире лекарства от стресса, усталости и закидонов большой судьбы. И девчонке подарок, — подумал Эдо. Самое время вспомнить, что и на другой стороне можно очень неплохо устроиться. Всё-таки ей здесь жить. Наконец он разглядел новенькую, сверкающую лаком в фонарном свете тёмно-зелёную дверь в стене нежилого старого дома, окружённого тюками строительных материалов и грудами кирпича. Белая вывеска без названия тоже была на месте. Жанна взвизгнула от восторга, тоненькая, как совсем маленькая девчонка. Эду рассмеялся, и Жанна тоже. Так и вошли, хохоча. «Говорил же вам, никуда она теперь от меня не денется!» торжествующе воскликнул Иоганн Георг. Он сидел по-турецки на подоконнике, окружённый подушками, закутанной в лоскутное покрывало, расшитое блёстками и крошечными зеркалами. В этнических лавках такие иногда продают. В одной руке половина длинного парникового огурца — в другой — граненый стакан с чем-то возмутительно розовым, но выглядел он при этом чрезвычайно величественно, не дать не взять сказочный падишах. «Охренеть, какая шикарная у меня сегодня галлюцинация!» — сказал ему Эду. «Это одеяло даже круче ваших пижамных штанов». «Я, между прочим, в ярости!» — надменно сообщила шикарная галлюцинация. «Вечность не видел вас в городе и страшно соскучился. Хотя, по идее, мне не положено. Я великое чудо!» глоток живой воды в пустыне консенсуальной реальности воскрешающий взглядом податель экзистенциального ужаса повелитель возможностей и что там еще обо мне говорят короче это вы по мне должны были скучать и рыдать ночами в подушку но вы же не рыдали знаю я вас это вообще уметь надо до такой степени вовремя приходить заметил тонин двойник не отворачиваясь от плиты мы полезли в морозилку за льдом для коктейлей и нашли там лисички Был уверен, что от летних запасов давно ничего не осталось, и внезапно целый пакет. Я их как раз дожариваю со сметаной и луком. Ещё буквально десять минут, и уже нечего было бы делить. Жанна подошла к нему, уткнулась лбом, куда дотянулась, то есть примерно в локоть, сказала, «У меня в организме уже слёз не осталось, но вы учтите, я сейчас только с виду спокойно, а на самом деле от счастья реву». Тони, перемешивавшие лисички двумя деревянными лопатками, сунул одну из них в зубы и обнял Жанну освободившейся рукой. «Вас тут здорово не хватало», — сказал он, — «а теперь всё в порядке. Я очень рад». Куча пледов, лежавших в самом большом кресле, зашевелилась, и из неё выглянула очень растрёпанная голова эду не сразу узнал люси с она была похожа на школьника хулигана и одновременно на небрежно отрисованного персонажа аниме да на кого и на что угодно только не на себя привет сказала она у нас тут девишник подружки меня в армию провожают ой в смысле замуж в светлое будущее на изнанке реальности или все таки в мрачное короче провожают куда то туда я так и понял согласился эду типичный девишник «Именно так я их себе всегда представлял. Принимайте еще двух подружек». «А кто вторая?» — оживилась Люси, и тут, наконец, заметила Жанну. Вытаращилась на нее, как будто Эду привел с собой как минимум лучезарного демона, вытащив его за шкирку из собственного страшного сна. «Ой, ты где ее нашел?» «Случайно, на пляже встретилась». На каком пляже?» «Понятия не имею, как он называется. От центрального полкилометра примерно. Маленький, уютный такой». — Ты встретил Жанну на пляже? У Зыбкого моря? На этой стороне? — Я туда на трамвае приехала, — сказала ей Жанна. На улице Гелю была трамвайная остановка, и я села в трамвай, весь вечер гуляла, потом уснула на пляже. Я не знала, что так нельзя. Эд ушел мимо, он меня, получается, спас. «Господи — Господи! — вздохнула Люси. — Ужас какой! Я тебе разве не говорила, что там долго нельзя? — Получается, не говорила. «Ух ты ж, блин!» Она закрыла лицо руками и вдруг рассмеялась. «Главное, ты же хотела прийти сюда, и пришла в итоге. Интересный путь у тебя получился. Веселая тетка твоя судьба». «Веселая не то слово», — подтвердил Йоганн Георг, взмахнув огурцом, как волшебной палочкой, и строго спросил Жанну. «Помните, я вам говорил, что вы настоящий художник. Вы зачем-то отнекивались». — Ладно, вот вам доказательство. У всех настоящих художников вот такая припи... удивительная судьба. Лисички — Лисички готовые, объявил Тони. — Налетайте. На пятерых худо-бедно хватит. В кои-то веки я счастлив, что у нас не аншлаг. — Налей мне чего-нибудь духоподъемного, — попросил его Эду. — Лучше сразу полный стакан. У меня жизнь, зашибись, какая тяжелая. Сперва весь день принимал зачеты, а потом, как герой романа, красотку на пляже спасал. «И теперь собираюсь напиться так, чтобы мертвецы в аду содрогнулись». Я им обещал. «Про мертвецов в аду сейчас смешно было», — подумал он голосом Сайруса. их ты меня приложил». «Какое напиться?» — подскочила Люси. «У тебя же завтра публичная лекция. Я мимо университета с утра проходила и видела объявление. Здоровенное, белым по-красному, как агитационный плакат. Лекция после обеда». — сказал Эду с трудом оторвавшись от лисичек в сметане, вкуснее которых, кажется, ничего в жизни не ел. — К тому времени Тони меня отсюда благополучно выкинет за пьяный дебош. — Это всё-таки вряд ли, — вздохнул Тони, протягивая ему стакан чего-то изумрудно-зелёного. — У меня сердце доброе, максимум в погреб запру.